Главный разговор тет а был назначен в 7 часов вечера в извозчищем трактире близколужской заставы, тот самый пункт номер 3. Место было выбрано с толком. Темно, грязновато, шумно, но не крикливо. Здесь пили не горячительные напитки, а чай, помногу, целыми самоварами. Публика была чинная, нелюбопытная, нагляделись за день на уличную сутолоку, да на седаков теперь бы посидеть в покое за приличным разговором. Василий Александрович явился с десятиминутным опозданием и сразу направился к угловому столу, за которым сидел крепкий бородач с неподвижным лицом и цепким, ни на миг не останавливающимся взглядом. Весь последний час Рыбников наблюдал за входом в трактир из соседнего подъезда. И Дрозда приметил еще на подходе, когда убедился, что слежки нет, вошел. «Кузьмичу — Кузьмичу мое почтеннице! — крикнул он издалека, подняв растопыренную пятерню. Дрозд его в лицо не знал, а нужно было изобразить встречу старых приятелей. Революционер нисколько не удивился, ответил в тон. А-а-а, Мустафа, садись, татарская Харя. почаевничаем! Сильно стиснул руку, да еще хлопнул по плечу. Сели. За соседним столом большая компания степенно кушала чай с баранками. Поглядели на двух друзей без интереса, отвернулись. А за вами не следят? — тихо спросил Василий Александрович о самом насущном. — Уверены, что в вашем окружении нет агента полиции? Дрозд спокойно ответил. — Почему же не следят? — Обязательно следят. И провокатор имеется. Мы его Иуду пока не трогаем. Лучше знать, кто, а то другого приставят, вычисляя его. — Следят? — напружинился Рыбников и метнул взгляд в сторону стойки. За ней имелся выход в проходной двор. — Ну, следят, так что? СССР пожал плечами. Когда можно, пускай следят. А когда ни к чему, можно и оторваться. Дело привычное. Так что не нервничайте, отважный самурай. Я нынче чистенький. Второй раз за сегодняшний день Василия Александровича назвали самураем, но теперь с явной насмешкой. — Вы ведь японец? — спросил получатель транспорта, хрустнув куском сахара и шумно втянув чай из блюдца. Я читал, что некоторые из самураев почти неотличимы от европейцев. — Какая к бесу разница, самурай не самурай? — обронил Рыбников, по привычке подстраиваясь под тон собеседника. — Это верно. Давайте к делу. Где товар? — Перевез в склад на реке, как вы просили. — Зачем вам река? — Нужно. — Куда именно? — После покажу. — Кто кроме вас знает? Ведь разгрузка, перевозка, охрана — целое предприятие. Люди надежные язык за зубами держать умеют. — Они будут немы, как рыбы, — серьезно сказал Рыбников. — Ручаюсь головой. — Когда будете готовы забрать? Дрозд почесал бороду. — Думаем, часть товара небольшую в Сормово сплавить по оке. Завтра к ночи оттуда придет баржа. Тогда и заберем. — Сормова? прищурился Василий Александрович. — Это хорошо, правильный выбор. — Каков ваш план действий? Начнем с забастовки на железных дорогах, потом всеобщее, а когда власть нервишками дрогнет, пустит казаков или маленько постреляет в миг боевые отряды. На сей раз обойдется без булыжника, орудия, пролетариата. Когда начнете это Небрежно спросил Рыбников. Нужно, чтоб самое позднее через месяц. Каменное лицо революционера скривилось в усмешке. Выдыхайтесь, сыны Микада, язык на плечо. По зале прокатился смешок, и Василий Александрович от неожиданности вздрогнул, неужто услышали. Рывком обернулся и тут же снова расслабился. Это в трактир ввалились двое седобородых извозчиков. Здорово навеселе. Один, не удержавшись на ногах, упал, второй помогал ему подняться, приговаривая. «Ничего, Митюх, коня об четырех ногах и то спотыкается!» От одного из столов крикнули эн такого коняшку на живодерню пора!» — загоготали. Митюха заругался было на насмешников, но налетели половые и в два счета вытолкали пьяненьких ваник прочь. «Не срами, почтенное заведение!» «Эх, Русь, матшка снова усмехнулся дрозд и опять криво. «Ничего, скоро так встряхнем, из порталка выскочит». «И припустят с голым задом светлое будущее?» Революционер внимательно посмотрел в холодные глаза собеседника. Не надо было задирать, сразу понял Рыбников. Перебор. Несколько секунд не отводил взгляд, потом сделал вид, что не выдерживает. Потупился. «Нас с вами объединяет лишь одно», — презрительно сказал эсэр. «Отсутствие буржуазных сантиментов. Только у нас, революционеров, их уже нет». Перешагнули. «А у вас...» молодых хищников их еще нет не доросли вы используете нас мы используем вас однако вы мне господин самурай неровня вы не более чем винтик в машине а я архитектор завтрашнего дня ясно он похож на кошку решил василий александрович позволяет себя кормить но руку лизать не станет в лучшем случае мурлыкнет и то вряд ли Ответить нужно было в тон, но не усугубляя конфронтацию. — Ладно, господин архитектор, к черту лирику. Обсудим детали. Дросты ушел по кошачьи, без прощаний. Когда выяснил все, что нужно, просто поднялся и нырнул в дверь за стойкой. Василию Александровичу предоставил уходить через улицу. Возле трактира на козлах дремали извозчики, поджидали седоков. Первые двое — давишние пьянчуги. Первый совсем сомлел. Уткнулся носом в колени и, знай, похрапывал. Второй кое-как держался, даже тряхнул вожжами, увидев Рыбникова. Но брать извозчика у трактира Василий Александрович не стал. Это противоречило правилам конспирации. Отошел подальше и остановил случайного ехавшего мимо. На углу кривоколенного переулка, вместе плохо освещенном и пустынным Рыбников положил на сиденье рублевку, а сам, мягко, даже не качнув коляску, соскочил на мостовую и в подворотню. Как говорится, Береженного Бог бережет.